Глава тринадцатая. Вскоре после чая Люшис Беллинтон уже демонстрировал мисс Силвер свою коллекцию картин. Он сам не вполне понимал, как это произошло, поскольку не собирался показывать картины кому-то бы то ни было, тем более теперь и тем более мисс Силвер. Просто когда все остальные разошлись, Беллинтон обнаружил, что мисс Силвер сложила вязание в цветастую ситцевую сумочку и понимающе посмотрела на него своими ясными глазами. Это очень любезно с вашей стороны, было бы любопытно, сказала она. У меня дома есть несколько картин, которые я очень люблю. Конечно, это всего лишь репродукции, но некоторые из них мне довелось видеть в оригинале. После этого мистеру Беллингтону ничего не оставалось, как смириться. Они поднялись по лестнице и прошли в крыло дома, которое он специально отреставрировал, чтобы разместить там свою коллекцию. В начале века Флигель сильно пострадал от пожара а у прежнего владельца не нашлось денег на ремонт. Бедняга не смог оплачивать страховку. Жаль, когда старинные семейства разоряются, но нет смысла цепляться за дом, который ты не в состоянии содержать. — В самом деле, — согласилась мисс Силвер. Она с почтительным интересом слушала лекцию о голландской живописи, которая завершилась гордой демонстрацией маленькой картины. На ней была изображена девушка, стоящая у открытого окна, и ставящие тюльпаны в вазу. В ее внешности не было ничего примечательного, но свет, падающий из окна на тюльпаны и гладкие светлые волосы девушки, был передан великолепно. Мисс Силвер прежде как-то не задумывалась, что свет можно писать. Ее отзывы по этому поводу явно пришлись по душе хозяину дома. Он показал ей натюрморт, и мисс Силвер, выразив свое восхищение, неожиданно обратилась к нему с просьбой. — Разрешите, я воспользуюсь случаем, мистер Беллингтон, чтобы узнать у вас кое-какие дополнительные сведения? — Ну, конечно, — с удивлением отозвался он. — А что именно вы хотите знать? — Во время беседы мисс Брэй упомянула, что на прошлые выходные у вас были гости? — Да, несколько человек. — Ну, как обычно, на уикенд. Но так как это произошло незадолго до кражи ожерелья и убийства мистера Хьюза, я бы попросила вас немного рассказать о ваших гостях. — Ну, то, что вы сами сочтете нужно Он бросил на нее предостерегающий взгляд. — Не понимаю. — Думаю, вы должны понимать. Я не знаю, когда именно вы решили забрать ожерелье из банка, но полагаю, что прошлым выходным все это уже было обдумано до мелочей. Вы говорили, что написали управляющему банка, и так как ожерелье предполагалось забрать во вторник, то письмо, очевидно, было отправлено в субботу, или воскресенье. Следовательно, утечка информации, скорее всего, произошла в течение этого времени. Письмо отправили в субботу. В голосе Беллингтона звучало недовольство. Отнюдь не впервые действия мисс Силвер приходились не по вкусу тому, кто поручил ей расследование. «Вам это неприятно, не так ли?» Она спокойно посмотрела ему в глаза. Прежде чем двигаться дальше, Хочу заверить вас, что понимаю всю сложность вашего положения. Решите сами, стоит мне заниматься этим делом или нет. Полиция ведет собственное расследование, так что для вас нет настоятельной необходимости пользоваться моими услугами. Я могу вернуться в Лондон и избавить вас от довольно щекотливой миссии посвящать частного детектива подробности в вашей семейной жизни. Но вы должны твердо уяснить одно. Услуга, которую я вам предлагаю, Возможно, сегодня, но будет невозможно завтра. А вернее сказать, в любой следующий момент. Беллинтон нахмурился. Что это вы имеете в виду? То, что сейчас я еще свободна от обязательств и могу ретироваться. Но если я продолжу расследование, то не смогу скрывать то, что мне удастся обнаружить. Речь идет об убийстве, и все, что бросает свет на личность убийцы, должно быть известно полицией. «Говорим вам то, что считаю своим долгом говорить любому клиенту. Когда я берусь за дело, моя цель – не доказать чью-то вину или невиновность, а только выяснить правду и послужить правосудию». Отойдя на несколько шагов, Беллинтон минуту или две разглядывал мрачный морской пейзаж. Когда он вернулся, мисс Силвер поняла по его лицу, что решение уже было принято. Я предпочитаю иметь дело с людьми, которые не ходят вокруг да около, а вы относитесь к этой категории. Если утечка имела место, я должен выяснить, где именно. Надеюсь, вы понимаете, что она могла произойти всего лишь из-за того, что у кого-то слишком длинный язык? «Так вы желаете, чтобы я осталась?» — спросила мисс Силвер. «Да», — решительно отозвался он. «Всегда лучше знать правду о своем положении, какой бы она ни была». Если половица подгнила, я предпочту немедля ее удалить, прежде чем она подломится у меня под ногой, и я сломаю себе шею. — Так что вы хотите узнать о прошлом уикенде, мисс Силвер? — Только кто был у вас в гостях, и что это за люди? Э — -э Хотелось бы для начала знать, что именно успела вам рассказать Элейн. На ее слова можно положиться. Мисс Силвер кашлянула. Давайте будем считать, что мисс брэйн ничего мне не говорила. Хозяин дома издал короткий смешок. Трудная задача, но я постараюсь справиться. Прежде всего, вам следует иметь в виду, что гости у нас бывают практически каждые выходные. Мойра молодая девушка и приглашает кого издумается. Я обычно зову тех, с кем хочу обсудить дела, о которых лучше говорить в неформальной обстановке. На прошлый уикенд здесь были Уилфред Гондт, который, кстати, приедет и сегодня вечером. Замечу, он ухаживает за Мойрой. И еще один молодой парень по фамилии Мастерсон, а также Ренеки, симпатичная американская пара, и брат Элэйн, Арнольд Брей. Вот и все. Задав ему несколько вопросов, мисс Силвер получила примерно те же сведения что и сообщила мисс Брей. Клей Мастерсон – толковый и старательный парень, но в наши дни много не заработаешь, разъезжая в поисках антиквариата. — Все свои вещи уже подобрали, и приходится быть постоянно на стороже, чтобы вас не одурачили. Мастерсон тоже приятель Мойры, но она никого из них не воспринимает всерьез. Они весело проводят время, но из этого ничего не следует. Мойре нужно завести, конечно же, семью, а она только дурака валяет. — Вы хотите, чтобы ваша дочь снова вышла замуж? — Я хочу, чтобы она, наконец, устроила свою жизнь. Мисс Силвер не стала далее развивать эту тему, переведя разговор на мистера Арнольда Брея. Он брат мисс Брей. Да, она упомянула о нем, только мельком. Хозяин дома мрачно усмехнулся. Вряд ли ей хотелось распространяться о своем брате Арнольде. Откровенно говоря, он паршивая овца, какая, полагаю, если чуть ли не в каждом семействе. Арнольд приходит, когда ему нужны деньги, и уходит, когда получает их достаточно, чтобы просуществовать какое-то время. Мне приходится его терпеть, и он этим пользуется. Но если вы подозреваете его в убийстве, то зря. У него для таких дел кишка тонка. о чем он занимается? Мисс Силвер интересовала, прежде всего, практическая сторона дела. Старается работать как можно меньше, ответил Люшес Беллинтон. Глядя на его твердый подбородок, внушительных но размеров нос и властное лицо, мисс Силвер подумала, что он, возможно, недооценивает Арнольда Брея в смысле толщины кишок. Выражение показалось ей грубым, но она заставила себя на этом не зацикливаться. лицо куда более важный факт. Нужно обладать немалой смелостью, чтобы являться в дом мистера Беллинтона в качестве незваного и нежеланного гостя, не говоря уже о том, чтобы требовать у него денег, давать, которое тот ни в коей мере не обязан. «Если бы вы спросили его самого, — продолжал Люшес, — то, полагаю, он назвал бы себя кумивояжором. Шляется по разным местам, пытаясь сучить людям вещи, которые им не нужны и которые можно купить в любой лавке». Мисс Силвер отметила про себя, что такой человек, как Арнольд Брей, вполне способен передать любую информацию за приличное вознаграждение. Если учесть, что элен Брей знала о том, что ожерелье собирались забрать из банка во вторник, и то, что ее братец гостил в доме на прошлые выходные, то, похоже, источник утечки далеко искать не придется. Не хотелось бы возводить ложных обвинений в адрес мисс Брей. Кашинов заговорила мисс Силвер, но она любит поговорить об окружающих ее людях и их повседневных делах. — Вам не кажется возможным, что она могла упомянуть о ваших приготовлениях насчет ожерелья своему брату и что он мог кому-то это повторить? И то, и другое могло произойти непреднамеренно. — Это отпадает, — отрезал Беллинтон. — Эллин знала, что я собираюсь забрать ожерелье из банка и, возможно, слышала, что я назначил это мероприятие на вторник, но она не могла знать, кто будет забирать его и в какое время. — А кто это знал? управляющий банком, так как я написал ему, Хьюберт Гэррет, который должен был доставить ожерелье, а начиная с утра вторника еще и Артур Хьюз, которому пришлось заменить Гэррета. Мисс Силвер подняла на него свои ясные глаза. Когда вы пришли ко мне домой, и я спросила, сколько людей знало о том, что вы готовите забрать ожерелье, вы назвали управляющего банком мистера Гэррета, мистера Хьюза, «Вашу дочь, мисс Брей и миссис Скотт?» «Они знали, что я забираю жерель из банка», раздраженно отозвался Баллинтон. «Я рассказал Мойре, что Хьюберт привезет его во вторник». «А сама она считала это конфиденциальным сообщением или таким, о котором можно говорить с друзьями и родственниками?» Он ответил печальным взглядом, не думая, что Мойра считала его строго секретным. «Вполне возможно, она упоминала об этом дома». Не могу ее порицать. Как правило, люди не ожидают, что из-за их слов кого-то могут убить. А когда вы рассказали По-моему, воскресенье. Мистер Арнольд Брей все еще был здесь? болинтон пожал квадратными плечами. И он, и Клэй Мастерсон, и Реники, и Уилфрид Гонт. А миссис скотт Лицо его пошло пятнами от гнева, но он промолчал. Миссис Хэрн могла упомянуть об ожерелье любому из этих людей, продолжала мисс Силвер. Возможно, присутствовали кого-то слуг. Любой из них мог повторить это, причем без всякого умысла. Слухи ведь расходятся быстро, как круги по воде. В доме было достаточно людей, частично или почти полностью информированных, среди последних ваша дочь, окруженные друзьями и не невидящие оснований полагать, почему бы не упомянуть о такой важной детали собственного бального наряда. Вполне возможно, эта информация стремительно переходила из уст луста, покуда не достигла ушей того, кто воспользовался ею в корыстных целях. В настоящее время об этом человеке нам известно только одно. Убийца настолько опасался быть узнанным, что был готов на все, чтобы этого избежать. Он не сомневался, что мистер Гэррит узнает его, несмотря на любую маскировку. «Хьюберт? Ведь именно мистер Гэррит должен был забрать ожерелье». Однако убили Артура Хьюза, и я обратила внимание на это. Очевидно, либо мистер Хьюз показался грабителю не менее опасным, либо преступник настолько свыкся об убийстве, что все-таки осуществил свое первоначальное намерение, несмотря на то, что жертвой оказался не мистер Гэрретт. Люшис Беллинтон покачал головой. В обоих случаях лично я не вижу, чем это нам может помочь.